«Может, он не в ее вкусе? Или она того типа людей, которые не смешивают бизнес с удовольствием? Или она была настолько верна человеку, которому служит?» «Я не могу видеть сквозь нее. Я хотел оставить хорошее впечатление, но кажется, что это будет очень сложно сделать. И я был уверен, что мог справиться с кем угодно, если это будет женщина. Ах, если дед прав, то это возможно потому, что она не человек» значит, мое убаяние будет работать только на человекоподобных самках. Все же, к какому виду она принадлежит? Она выглядит как человек или, по крайней мере, близка к человеческому. Он не имел понятия о том, кем они были на самом деле. Судя по тем двум темным эльфам и этим горничным, Айнс Олгон человек, который придает большое значение внешности. Если это так, если мои подарки не лучше – чем эти двое, то я мог бы прийти с пустыми руками. Зеркниф рассматривал придворных дам, которых он привез с собой в каретах. Он гордился их внешностью. Каждая из них была в курсе того, что произойдет с их семьями, если они ослушаются приказа Зеркнифа. И они со слезами на глазах попрощались со своими родными, прежде чем оставить их, и приехали сюда с решимостью в своих сердцах. Это бессмысленно. Еще бы. Ведь зная, что у другой стороны уже есть более красивые девушки, чем они, они возрадуются из-за того, что более не нужны. Или они будут завидовать этим женщинам? Может, надо было взять с собой немного эльфов? Зиркниф не смог взять с собой эльфийских рабов из Империи, потому что не хватало времени, чтобы подготовить их, а также потому, что он хотел оставить их в резерве, как капитал для будущих сделок. Эти сделки будут проводиться с Маром, а не с Айнзом. Он хотел посадить на крючок Мара, которого считал пугающейся маленькой девочкой, и сделать его беззащитным, а затем использовать его для, для достижения своих целей. Для начала мы привлекли бы ее внимание обещанием освободить из рабства ее соплеменников. В обмен на это она бы выторговала небольшие уступки для нас перед гоном, после чего мы смогли бы использовать эту ситуацию для шантажа и заставить ее работать на нас. «По крайней мере, таков план». Пока Зиркнив обдумывал свои схемы с Маром, юрий сказала ему, «Ваше императорское величество очень добр. Однако наш господин Айнс Олгон приказал нам не выказывать никакого хамства или неуважения к императору. И я сожалею, но мы не можем принять ваше щедрое предложение». «Действительно?» «Я разочарован». Зиркнив преувеличенно пожал плечами и, как будто участвовал в комедии. «Тем не менее, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне так близко, как вы посчитаете нужным. А что насчет господина Гона?» «Хорошо. Наш господин все еще готовится, и ему потребуется немного больше времени. Я умоляю вас потерпите и подождите его». «Понятно. А где мы должны его ждать? Внутри этого домика?» «Нет. Мы надеемся, что вы будете ждать здесь». Зиркнив поднял голову к небу. Хотя не было похоже, что пойдет дождь, но было трудно назвать погоду хорошей, учитывая темные тучи на небе. Кроме того, сейчас холодно. Ведь зима на улице. Хотя Зиркнив не может это почувствовать из-за зачарованной одежды. О чем он думал, предлагая нам ждать здесь? Может быть, он хочет указать нам наше место? Так как ему было приказано приехать домой к потерпевшей стороне для извинений, Положение Зеркнифа было плохим уже с самого начала. А теперь Айнс Олгон еще больше хочет унизить его. Очевидно, у Гона скверный характер. В самом деле? Зеркниф прищурился. Он готов был принять вещи такими, какими они были. Тогда мы вернемся к нашим каретам и будем ждать в них. Произнеся это, Зеркниф почувствовал раздражение его многочисленных королевских гвардейцев. Пусть они и находятся в соседней стране, которая может стать их врагом, но заставлять императора великого народа ждать в таком месте – это было слишком грубо. Однако никто не мог озвучить эти чувства, так как их сюзерен принял эти условия. Как верные слуги, они не могли возразить. Или «это потому, что они видели бойню, которую устроил темный эльф?» «Если это так, то Гон очень жестокий человек». «Всего лишь одним ходом вы уже вселили страх в их сердца. Даже если эта способность может быть использована только один раз в день, кто отважится проверить?» «И затем тот факт, что это сделал ребенок». «Вы хотите впечатлить нас тем, что даже ребенок у вас настолько силен?» «Я молю вас подождать». Ясный тихий голос Юрия рассек воздух, прежде чем Зеркнив начал двигаться, «Поскольку задержка возникла с нашей стороны...» «Мы будем плохими хозяевами и не выполним приказ господина Айнза, если не будем любезны к вам в качестве компенсации». Зеркнив был немного удивлен. Айнс? он позволяет своим служанкам так обращаться к нему? Может, они не служанки?» «Нет, я понял. По крайней мере, они были близки. Он ощупывал их тела?» «Нет, любому человеку будет все понятно. Имея таких красавиц в подчинении, он...» Очень сложно держать свои руки подальше от них. Зиркнив ответил с преувеличенной вежливостью, хотя в его тоне был небольшой оттенок нежности. О, мы должны быть благодарны господину Гону. Ну тогда мы с нетерпением ждем возможности приема. Где мы сможем найти его? В таком случае позвольте нам подготовиться. Начнем с того, что погода выглядит не очень приветливой. Давайте изменим это. Что ты имеешь? Оу! Зиркнив был не единственным, кто воскрикнул от удивления. Магические заклинатели, королевские гвардейцы, Базиот, Лейнос, даже Флюдер – все они не могли не воскликнуть от удивления. Темные тучи над ними начали медленное движение. Через несколько мгновений они исчезли без следа, словно невидимый гигант рассеял их руками. Кавалерия гиппогрифа в воздухе была в замешательстве. Подобные переживали и находящиеся на земле. «Почему? Стало теплее?» «Ты тоже почувствовал? Что на самом деле происходит?» Зеркниф, слушая тихие разговоры между своими охранниками, снял свой плащ и развеял магию, которая поддерживала температуру тела. «И тогда...» ва, «Ваше Величество!» Рон прокричал внезапно раздевающемуся Зеркнифу, но император проигнорировал своего подчиненного. «О! Ха-ха! Что это?» «Что же это такое, деда? Что здесь происходит?» Спокойствие Зиркнифа испарилось, и он с перекошенным лицом посмотрел на Флюдера. Освежающий чистый воздух, который окружал его, должен был появиться только весной. Холод зимы нигде не ощущался. Зиркниф никогда не слышал о такой магии на уроках Флюдера. В таком случае, что это было за заклинание? Это не должна быть тайная магия, припоминаю. У друидов есть божественное заклинание, которое может управлять погодой. Казалось, что Флюдер не может контролировать широкую улыбку на своем лице, говоря это. Заклинание управления погодой должно быть шестого уровня. Хотя, судя по реакции вашего величества, это не может быть простой манипуляцией погоды. Эта магия должно быть более высокого уровня, невероятно. «Это заклинание того темного эльфа-представителя тогда». Зиркниф заставлял себя верить, что это заклинание было работой того магического заклинателя, который заставил Землю поглотить его людей. Нет, он искренне хотел в это верить. Он не хотел даже думать, что есть еще маг-заклинатель, который сильнее того эльфа. Это было бы кошмаром». «Действительно, это может быть так. Но я не могу быть полностью в этом уверен». Волнение, которое сейчас испытывает Зиркниф в душе, показалось ужасно забавным и Флюдеру. Хотя он был прекрасным преподавателем и наставником самого Императора, он стал совершенно бесполезен, когда активировалась такая могущественная магия, и это его раздражало. «Я считаю, что это немного освежило вас. Тогда давайте приступим к следующему этапу». Эти слова произвели еще больший эффект на Зиркнифа, который уже начинал понемногу паниковать. Молодой император боролся с желанием вскинуть руки и сдаться для сохранения своего достоинства. Искушение поддаться дрожи в его сердце было очень сильным. Но в конце концов император империи Богоруд в нем победил. И он сумел взять себя под контроль. «Тогда сейчас. Подойди сюда». В ответ на приказ юрий двери в бревенчатом доме открылись. И что-то огромное вышло из него. «Эх!» – раздался одинокий крик. Это был странный звук, как будто кто-то задушил курицу. Когда они поняли, кто крикнул. Ужас наполнил сердце не только зеркнифа, но и всех присутствующих. Он чувствовал, будто погрузился в сон наяву.